Кольцов обожал Шекспира. Он зачитывался его произведениями. Вот был истинный поэт. А я что, какой мой талант, ледащий? Это служит доказательством, что Алексей Васильевич обладал художественным темпераментом, чутким и восторженным. Будучи в Петербурге в 1836 году, Кольцов был приглашен Плетневым на свой литературный вечер, на котором был Пушкин и другие. Алексей Васильевич одет был не по-столичному, в длинный двубортный сюртук, короткий жилет с голубою бисерную часовой цепочкой и шейный платок с бантом. Он все время сидел в уголке, скромно подобрав ноги и изредка покашливал, торопливо поднимая руку к губам. Он поглядывал кругом, не без застенчивости и внимательно прислушивался. Тургенев говорит, «В глазах его был необыкновенный ум, но лицо было самое простое — русское». Хозяин и гости просили его прочитать «Последнюю думу», но он сконфузился и плетнев не настаивал. С этого литературного вечера Тургенев поехал вместе с Кольцовым, который жил по дороге со знаменитым романистом. Между прочим, Тургенев спросил его, чего же вы не прочли ваших стихов, когда вас просили? Алексей Васильевич ответил почти с засадой. Что же я стал бы читать Тут Александр Сергеевич так что вышли, а я бы читать стал, помилуйтесь. Вот образчик скромности и вместе с тем благоговения к Пушкину. Знакомство Станкевича, друга Белинского и первого издателя стихотворения Кольцова с поэтом Прасолом, Произошло в 1830 году, при следующих обстоятельствах. У отца Станкевича, богатого воронежского помещика, был большой винокуренный завод, на котором откармливались на борде быки Кольцова. Студент Станкевич, проводивший каникулярное время в имении, однажды ложа спать, никак не мог дозваться своего камердинера. Когда тот пришел, он спросил его, «Где ты был?» Прасл Кольцов ужинал с нами», — объяснил Камердинер. «Читал свои песни и стихи. Очень хорошо. Вот я и замешкался». Николай Владимирович заинтересовался праслом, просвещавшим его дворню, и пригласил на другой день его к себе. Они познакомились, сошлись и сделались большими друзьями. Кольцов во многом обязан Станкевичу, принявшему в нем самое живое участие. Он свел его с московскими литераторами, Напечатал несколько стихотворений в тогдашних журналах и, наконец, издал их особой книжечкой. Рожденный и воспитанный в Мещанской торговой семье, очень понятно, Кольцов был человеком торгового склада со всеми практическими и положительными особенностями. Будучи деятельнейшим и единственным помощником своего отца, Алексей Васильевич в силу обстоятельств проникал с купеческим торговым духом, со всеми присущими ему мелочностями и особливую расчетливостью довольно печального свойства. В минуты откровения он называл себя торгашом, чем в другое время, то есть в моменты благодушия, иногда щеголял и не небезухорство рассказывал приятелям о своих торговых операциях, сводившихся к обдуванию неопытных покупателей и продавцов. «Уж если торгуешь, все нравишь похитрее делом делать, руки чешутся!» Разоткровенничался однажды кольцо в присутствии Белинского и Коткова. «Но если бы вы, Алексей Васильевич, с нами имели дело, — спросил Белинский, — нас бы надули?» «И вас, — отвечал поэт, — ей-богу надул бы. Может быть, и вдвое потом бы назад отдал, а не утерпел бы надул». Вот сфера, в которой находился русский народный поэт-самоучка. За год до смерти Александра Сергеевича Пушкина Кольцов приходил к нему знакомиться. Когда он, явившись в его квартиру, объявил свое имя, Пушкин схватил его за руки и сказал «Здравствуй, любезный друг, я давно желал видеть тебя». Кольцов пробыл у него долго, приходил он к нему еще несколько раз, но никому не передавал о чем беседовал с Пушкиным. 1815-1883 годы Известный филолог Каэтан Андреевич косович во времена своего студенчества был большим чудаком оригинала. Он не обращал никакого внимания на мелочи обыденной жизни. Он их не презирал, но они сами проходили мимо него, не нарушая его, так сказать, Олимпийского самодовольствия. Этот эпитет, впрочем, и не будет при его особень фразою, потому что в то время он постоянно витал на высотах Олимпа, погруженный всецело в чтение римских и греческих классиков. Сосредоточенность у Косовича была изумительна книга всегда у него в руках. То сидит он своим столиком, согнувшись над книгой а сам покачивается, то вдруг соскочит но не отнимая глаз от читаемой страницы, ходит взад и вперед по номеру своей книгой, то медленно, чуть шагая, то остановится, то вдруг побежит, натыкаясь на проходящих.